Глава 16. Интуиция неразрывно связана с интеллектом. Чем выше интеллект, тем больше у человека способность предчувствовать события, основываясь на опыте и знаниях, причем без раздумий, откуда они получены. Иначе говоря, быстрые и правильные решения — удел умных людей. Савелий Сергеевич Штольц, глава тайного общества «Северное сияние». Записки на полях. По итогу в отеле на период происшествия находились ученые из Южно-Сахалинска, в количестве четырех человек, ученые из Мурманска, их здесь пятеро, мы и обслуживающий персонал. Остальные просто не успели еще приехать. Свои соображения, хоть у нас их немного, и наблюдения мы вам рассказали. Теперь, я так понимаю, ваша очередь, резюмировала Зина, закончив рассказывать старшему оперу уполномоченному Олегу Лисице об их наблюдениях и выводах. «Ну, на самом деле у вас не информация, а фуфло какое-то». «Вот даже не знаю, зачем вы мне...» — пожал плечами мужчина. Ему было за сорок. Об этом кричала и уже начавшая свой рост пуза и блестящая лысина. «Вообще-то не мы к вам, а вы к нам пришли», — заметила Станислава надменно, и было видно, что это за дело полицейского. Если до этого он вроде как с высока своего статуса шутил, то сейчас вполне грубо ответил. «Люди, которым я безмерно доверяю, сказали мне...» что здесь тайно работает группа спецов из Москвы. Детективы высшего уровня, которые могут практически все. Я вас, знаете, какими представлял, как в фильмах показывают. Один компьютерный гений, другой может читать мысли, ну а третья, самая красивая, дерется как Брюс Ли. А по факту он окинул их острым взглядом. За на минималках, фрик и две малолетние девицы. Ваши наблюдения и ваши выводы гроша Ломанова не стоят». Выехали сюда с этой группой, собираясь ее защищать, и профукали преступления. Даже смешно. Какой ненормальный вас вообще нанял. Вы недавно развелись, имеете кошку и собаку, сейчас живете в частном доме, возможно, на даче. Квартиру, скорее всего, оставили бывшей супруге и играете на скрипке. Хотя скрипка это сейчас уже больше для души. Когда-то же на вас возлагали большие надежды. Но мальчика со скрипкой всегда обижали во дворе. Возможно, даже произошел инцидент, когда вас крепко побили, и вы сами себе поклялись, что впредь будете мачо. Отсюда занятие спортом и выбор профессии, но любовь к скрипке никуда не пропала, и вы музицируете теперь для души, хотя, возможно, это просто привычка. Как на духу выдала Станислава. И если что-то типа вашего неудачного брака можно было бы раскопать, то как я так быстро нашла все остальные факты?» Так что давайте не будем вешать ярлыки и показывать бицепсы, а будем лучше работать». Зина второй раз за день почувствовала свой непрофессионализм. Сначала Боба, теперь Стася. А ведь это именно она должна была уладить конфликт. Хотя, возможно, в этой миссии все будет происходить иначе. Кто их знает, этих дилетантов? В комнате повисла тяжелая пауза. Все ждали реакции оперу полномоченного, но тут запищал его мобильник. Алло. Нараспев сказал Олег Лисица и, выслушав звонившего, сказал. «Тридцать первая сфера, жду». Убрав мобильник обратно в карман, добавил уже для присутствующих. «Сейчас придет Марина Васильевна и все расскажет». Затем, обращаясь к Станиславе, не скрывая свое раздражение, спросил. «Кошка, собака, это понятно. Вы увидели шерсть на моей одежде. А про скрипку, прошу прощения, как? У вас на шее небольшой удлиненный синяк». Такой бывает у скрипачей и у тех, кто ежедневно играет на скрипке. Нехотя, но все же ответила Станислава. «И шерсть на вашем костюме вовсе ни при чем. Но договорить ей не дали. Без стука в дверь вошла довольно тучная, низкорослая женщина уважаемых лет, таща с собой огромный чемодан на колесиках, И, громко выдохнув, плюхнулась на свободный пуфик у двери. «Ой, Олежа, я так не стрессовала с молодости!» «С того самого момента, когда мы с девчонками Ларек обнесли на Нюркину свадьбу в поисках шампанского. Сначала полдня твой драндулет, потом работай одна, как прыщевая первокурсница. Ты врун и гадёныш, так и знай. Кто мне сказал, что это как на катере промчаться по волнам? Моя бедная задница еще год будет помнить эти твои волны». Она говорила, не останавливаясь, словно бы и не замечала посторонних людей. «Марина Васильевна», — сказал тихо лисица, — указывая на сидящих на диване дилетантов. «Есть что по делу?» «При персонажах можно?» — спросила женщина, и, увидев кивок коллеги по-деловому, перестав восклицать, открыла свой чемодан. «Значит так. Все смотрела, труп они унесли в помещение, где хранят вино. Зря, конечно. Со мной это как козла в огород. Но их можно простить, они этого не знали». «По делу», — напомнил ей Олег. «А я что, я по делу?» «Марина Васильевна, поход тут вообще одна работает, а ты с чудиками время теряешь», — выдала она, взглянув на Бобу. «Ладно, дальше. Место преступления, естественно, все смыло. Тут ведь не дождь был, тут целое цунами ночью командовала. Поэтому никаких отпечатков и следов чужого ДНК нет. На легкий путь можешь не рассчитывать. Включай Пуаро, отращивай усы и начинай шевелить своими серыми клетками. Хотя о чем это я? Правильнее было бы сказать «клеткой». И она громко захохотала. «Он сам или ему помогли?» — спросила Зина, чем, видимо, нарушила выступление грозной женщины. Даже сам лисица взглянул на нее как на самоубийцу. «А это кто у нас такой любознательный? Как киножурнал хочу все знать!» — воскликнула Марина Васильевна, на супе в брови. Ребенок, ты вообще кто? Мама с папой знают, что ты одна гуляешь?» «Зинаида Звягинцева, директор детективного агентства. Можно просто Зина». Представилась она как можно дружелюбнее — Ей хотелось получить расположение этой женщины, знающей, видимо, больше других. Зина это хорошо, вздохнула та что ты еще в своем чемодане. Зина это по-нашему. Помнишь стихотворение? Резиновую Зину купили в магазине. Когда она начала читать стихотворение, Боба громко хихикнул. Вот ведь а хмыкнула Марина Васильевна. Все опошли ли. Прекрасный детский стих был, а теперь читаешь, и сама думаешь, что ли, я говорю? «Ну ладно, вот, Олежек, это мой тебе подарок на сегодня». Она, наконец, достала листок и протянула его полицейскому. «Ничего себе!» — сказал он. «Вот это сюрприз!» Зине было так интересно, что же там написано, но она сдержалась от того, чтобы вскочить. «Что касается сам-не-сам, -сам, то я точно могу сказать уже, что веревка не порвалась, а ее перерезали ножом. Там характерные признаки этого», — все же ответила ей женщина, пока Олег Лисица читал бумагу. «Также узел, что привязан к фонарю, не затянут совсем». «То есть...» — уточнил опер. «То есть на этом узле тело мужчины, скорее всего, не висело. Его завязали с уже отрезанной веревкой. Получается, для антуража, но мне надо еще кое-что проверить». «Значит, его не повесили?» — уточнил лисица. «Ну, стронгуляционная борозда присутствует, но по телу позже скажу. Вот что еще интересно. Рядом с узлом на фонаре есть странные царапины». Точно веревку все же кто-то перетягивал с большим усилием. Но к узлу это не имеет никакого отношения. Надо еще поколдовать над этим. «Вы как это?» Прочитав листок, что дала ему эксперт, сказал полицейский. «Вы когда успели?» «Пальчики я первым делом откатала. И для порядка сразу нашим отправила». Довольно докладывала Марина Васильевна. Женщина явно гордилась собой. Не успела закончить, как они мне ответ. «А распечатывали зачем?» Возмутился он. «Наверняка где-то теперь это в памяти осталось». «Обижаешь старушку?» Марина Васильевна достала из своего чемодана небольшой портативный принтер. «Настоящий эксперт, отправляясь в тундру, должен иметь с собой все: И микроскоп, и принтер, и...» На этих словах она достала бутылку коньяка. «То, что поможет согреться в комнате для вина. Я сейчас туда. Будет что интересного, напишу». «Давайте я вам помогу», — вскочил с места Тихомир Федорович, по обыкновению поправляя свои подтяжки. И я на авто, гордо сказала женщина, указывая на электромобиль. Но положить в мою карету помогите. А давайте я проеду вместе с вами и там помогу все выгрузить, предложил Тихомир Федорович с глубоким почтением, стараясь понравиться женщине. Как хотите, но знаете, обратно я вас не повезу, обозначила свою позицию Марина Васильевна. Не беспокойтесь, обратно я прогуляюсь. Мне знаете ли, полезно гулять, доктор рекомендовал. Сообразив, что задумал Тихомир Федорович, Зина быстро набрала ему сообщение. «Вы гений. Подружитесь с ней, а лучше найдите повод закрепиться. Обыскать его мог только убийца, у остальных не было такой возможности, я первая его нашла. Полицейские не знают, что нужно искать. Поэтому надо узнать, нет ли у него капли. Я подумаю, как проверить его комнату». Когда за ними закрылась дверь, Зина пристально посмотрела на полицейского и сказала... «Давайте не будем вредничать, а будем дружить». «Не нравитесь вы мне», — ответил тот с сожалением и добавил. «Все четверо не нравитесь. У меня вот тут в грудках прям стонет душа, мол, опасайся их, Олежек». «Душа ваша, возможно, не по нам стонет. Вы сначала разберитесь с ней, поговорите, точные данные узнайте. Давайте рассудим здраво. Нам точно невыгодна смерть Бориса Бортка, привела довод Зина. «Нас наняли их защищать». «Вам ведь сказали об этом, причем, насколько я поняла, люди, которым вы доверяете». «Ну, хорошо», — подумав, решился Олег Лисица и протянул бумагу. Зина пробежалась глазами по листку и поняла, что такого она точно не ожидала. Отпечатки пальцев, которые эксперт сняла с трупа, принадлежали другому человеку — Юрию Селюкову.